Глава шестнадцатая. Эл поднялся на ноги и, приблизившись, сел возле него на корточки. Он приложил ладонь к разбитому лицу Тагоры и что-то прошептал. Царка, удивлённо поднял на него глаза. — Ты колдун? — спросил он тихо. Эти слова, казалось, не доставили ему никаких болезненных ощущений. — Возможно, — ответил Эл, вставая. — А теперь нам пора продолжать путь. Нужно ехать еще за моими спутниками. Девушка кивнула и помогла Тагору подняться и сесть в седло, затем они втроем отправились обратно, туда, где Эл оставил Рада и Ирда. Когда те увидели, что легионер возвращается не один, они удивились и на какой-то миг забеспокоились, не попал ли их приятель в плен, но быстро убедились в обратном. Столь уверенно держался некромант в седле и таким непобедимым казался. Люди, ехавшие рядом с ним, не выглядели способными захватить врасплох и одолеть этого человека. Эл представил своих спутников новым знакомым и объявил, что через Вайтандар они поедут вместе. Немного позже, когда они двинулись к границе карсдейла он предупредил жреца Ирда, чтобы они не рассказывали циркачам, что заставило их пробираться в опустошенное королевство и то, что они как-то связаны с нападением храмовников. К вечеру, когда солнце уже коснулось вершин пологих изумрудных холмов, небольшой отряд выехал на берег мелкой извилистой речушки, по которой проходила граница. Ни парома, ни даже мостика не было видно, столь незначительным препятствием она была. Никто даже не смог вспомнить ее название, впрочем, возможно, его и не было. Перебравшись на другой берег, путники углубились в дубовую рощу и, остановившись через час на небольшой круглой полянке, развели костер и устроили привал. У тогоры Элиины оказались небольшие запасы сушеного мяса и фруктов, они поделились ими со своими новыми товарищами, а те накормили их тем, что имели сами. Только Эл, как всегда, ничего не ел. На следующий день... Лиина спросила, куда они направляются, и Эл ответил, что в ортодос. Они задержались немного, чтобы поймать пару кроликов и нескольких глухарей, пополнить запасы воды из ближайшего озера, а затем отправились в путь. До города было около двенадцати дней пути, а времени оставалось все меньше. Лиина и Тагор не знали, куда точно лежит их путь. Впрочем, им это было все равно, лишь бы подальше от храмовников. Элжи, особенно рад торопились успеть в Кармардун до того, как яйцо, если оно все-таки существует, будет высижено. Несколько раз им попадались разоренные деревни, но трупов не было. Их или склевали птицы, или съели волки и собаки. Только иногда попадалась гладко обглоданная кость. Лиина тогда старалась не смотреть, ибо это напоминало ей о погибших друзьях. Я учил спутников общаться с оружием, девушка тоже принимала в этих занятиях участие и делала неплохие успехи. Тагор тренировался с ножами, втыкая их в деревья. Наконец настал день, когда впереди они увидели стены Ортодоса. Даже издали было заметно, что город в запустении. Башни были разрушены, повсюду виднелись следы пожара, ворота зияли подобно черному провалу заброшенного колодца. Отряд прогрохотал по перекидному мосту, отражаясь в черной воде почти пересохшего рва, и въехал на главную улицу. Тут и там валялись обломки и проржавевшие доспехи, внутри которых виднелись истлевшие скелеты. Осенние дожди не смогли смыть всех бурых пятен, покрывавших мостовую, некогда гладкую и удобную для езды, а теперь всю изрытую ударами тяжелых ядер, которыми армия «Синего паука» забрасывала город. Когда путники оказались на центральной площади, л предложил остановиться в ратуше, которая пострадала меньше других, а, видимо, потому что располагалась слишком далеко от крепостных стен. Затем они разделились и отправились искать то, что может пригодиться им в дороге. Надолго задерживаться в Ортодосе они не могли, ведь впереди им предстояли еще многие дни пути. Вечером, сложив у двери все найденное, по большей части это было оружие и кое-какие полезные вещи, вроде огнива и связки факелов, путники развели костер прямо в зале заседаний совета и глядели на огонь, поджаривая на нем мясо и хлеб. Ирт раздобыл где-то бочонки вина. Видимо, победители и правда почти не задерживались в завоеванных городах, если оставили этот город нетронутым, и теперь все, кроме некроманта, потягивали темно-красную терпкую жидкость из найденных на кухне оловянных кубков. «Какая ирония!» — проговорил Рад, озираясь по сторонам. «Когда-то здесь уважаемые люди обсуждали важные для жизни города вопросы и принимали решения. Жизнь била ключом!» — он покачал головой. «А теперь здесь коротает ночь кучка сомнительных личностей. Да не обидится никто из вас на мои слова, друзья!» Если ты себя причисляешь к числу сомнительных личностей, то я не против, отозвался Тагор, катая между ладонями кубок с вином. Несколько секунд царило молчание, потом Эл взглянул на Лину и Тагора и спросил: "Собираетесь остаться где-то в Этандаре?» Саркачи переглянулись. «Ну, вообще-то мы думали идти с вами", ответил Тагор. "По крайней мере, какое-то время". Но "Мы не против", отозвался Ирт. "Правда, Эл, — Да, это даже хорошо, — согласился тот. — Что делать в этом краю поодиночке? Здесь теперь не скоро вновь затеплется жизнь. Только когда соседние королевства перестанут бояться поветрия и начнут рвать в на куски, пытаясь оттяпать себе побольше земли. Вот только тогда здесь появятся люди. Вначале, как всегда, это будут войны. Здесь нечего покорять, — заметил Тагор. Было бы лучше, если бы крестьяне пришли пахать и сеять, в нужно возрождаться. Земледельцы не спешат туда, где беспокойно, и в любой момент кто-нибудь может отобрать у него не только имущество, но и жизнь, — возразил Рад. Поэтому воины должны обеспечить безопасность, оградить будущих переселенцев от мародеров, беззаконников и соседей. Лишь когда границы хорошо охраняются, простые люди могут чувствовать себя спокойно. Карсдейл, Альтадун и Кальдерон поделят своего бывшего соседа, и вскоре никто не вспомнит о том, что некогда здесь было большое и процветающее королевство. Города отстроят заново. Поля вспашут и засеют, на пастбищах вновь будут пастись коровы и табуны. Ирт подбросил в огонь хворосту и закутался в теплый плащ. Оставшиеся в живых после этой резни будут стареть и вспоминать какой некогда была их родина. А может, это буду только я. На какое-то время все замолчали, не зная, что сказать. Вдруг в ночном воздухе раздался тяжелый вой, одновременно похожий и непохожий на волчий. Люди вздрогнули, а Эл только прищурился. Его черные глаза слегка вспыхнули зеленым. — Что это? — обеспокоенно спросила Лиина. — Как будто в городе. — Так и есть, — отозвался Рад. — Но я думал, здесь уже нечем поживиться. — Не нас ли эти твари? — предположил Тагор. — Лучше бы им не соваться. — Это не волки, — объявил Эл, поднимаясь на ноги и подходя к распахнутому, а вернее, разбитому окну. — Так воют упыри, когда выходят на охоту. Они здесь, в Ортодосе, и их много. — Насколько? — спросил Рат, поднимаясь на ноги. — Не знаю, — покачал головой демоноборец, но они пришли неспроста. Кто-то послал их. — Что же делать? — подала голос Лина, которая не слышала последних слов легионера, так же, как и Тагор. — Они могут напасть на нас? — Полагаю, мы единственное, что может заинтересовать упырей в Ортодосе, — ответил Эл, поворачиваясь. — Собирайте вещи. Нужно найти комнату поменьше. «Зачем — Зачем? — спросила девушка. — Там будет легче держать оборону. Рад, Тагор, спуститесь и приведите лошадей. Они будут ночевать с нами. — Лина, пока еще есть время, обойди ратушу и собери все, что может гореть. — Ирт, у тебя остались осиновые коли? Юноша молча продемонстрировал связку. — Отлично. Потому что едва ли... — Нам удастся раздобыть здесь новое. — Распредели их между всеми и объясни, что делать, если вампиры нападут. Ирд кивнул. Лиина и Тогор смотрели на легионера широко раскрытыми глазами. Наконец девушка решилась и спросила. — Кажется, вы знаете, как действовать. — Мы встречались с упырями, когда впервые пересекали Вайтандар, — объяснил Эл. — По пути в Карсдейл. Как видите, все кончилось благополучно. Он не стал упоминать, что вампир был всего один, в то время как теперь им, возможно, предстояла встреча с целой аравой ночных тварей. Демоноборец чувствовал, что кто-то все время следил за ними и теперь решил разделаться, послав вампиров. Но он не собирался говорить об этом слух и сеять панику среди товарищей, поэтому просто подсунул под костер железный противень и понес его, освещая путь. Они отыскали маленькую комнату на первом этаже, лошадей и горы заперли в погребе, чтобы до утра о них не думать. Эл не хотел рисковать мутантом, который интересовал его прежде всего как транспорт, а не боевой помощник. Ирт с Тагором заколотили окна обломками досок, но некромант очень сомневался, что это удержит вампиров, ибо на Сферату обладают силой в несколько раз превосходящей возможности человека. Тем не менее треск ломаемых досок, хотя бы предупредит их о том, с какой стороны ждать нападения.